Сегодня мой рабочий день должен был пройти в третьей лаборатории с колистой, в изучении нерешенной научным советом задачи, создания стабилизаторов для некоторых препаратов, неустойчивых в органической среде. Тема откровенно скучная. Я устроилась в кресле перед интерактивным столом и только включив его, вдруг отчетливо поняла, как взломать систему слежения Моби. Просто вспышка в голове. Конечно, после этого ни о какой работе и думать не могла. И предупредив коллегисту, что мне нужно уединиться и сосредоточиться на теме, большую часть дня потратила на написание алгоритма и создание программы маскировки в системе. К полуночи система была под моим контролем. Я даже испытала её и успешно. Но когда перебралась с пола каюты на кровать, то ощутила жуткое опустошение. Столько поводов для радости за последние дни, но её словно чем-то разъедало, оставляя чёрные дыры внутри.